Глава 3. Бой с умертвиями. Утром со стороны лужайки выпал снег. Допускать снег в огород колдовских растений это глупый предрассудок. Но в остальном лесу стояла зима. Я выглянула в окно и порадовалась, что снег нужного белого цвета. В прошлом году, когда у меня была зима, для настроения сделала снег розовым. К концу дня чуть с ума не сошла. Было ощущение, что лопнула огромная розовая свинья. В общем, цветной снег это глупость. Я пробовала синий темновато получается. Белый. И только белый вот единственный приемлемый вариант. Сегодня по плану у меня должен быть выходной. Зимой на меня нападает задумчивое настроение: хорошо затопить печку, смотреть на сиреневые ранние сумерки и петь песни. На зимнее настроение так и не пришло. Меня беспокоило то, что поблизости обретался сильный маг. Знаю я их породу. От скуки или же по злобе такой экземплярчик может свести на нет все мои усилия. А в этих лесах я добилась уже очень многого. На болотах вновь завелись блуждающие огоньки трех видов. Недавно заметила, что на тонких, неокрепших ногах из одного бочага в другой перевалился болотник. На его круглой, поросшей мхом башке светилась поганка. По ветвям спокойно прыгали ауки, и их веселые ау разносились теперь по всему лесу. Прошлым летом русалка, которую я принесла сюда мальком и выпустила в озеро, отложила икру. Длинные слизистые ленты крепились к водорослям, а русалка плавала вокруг, отгоняя хищных рыб и карликовых ихтианров. В общем, лес только начал становиться волшебным. А тут раз и маг. Именно маги добились того, что в нашем мире многие лесные обитатели остались лишь в легендах. Совершенно бездумным истреблением, хищническим освоением лесов маги Так, стоп. Иначе я заведусь. Я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Не помогло. Да, еще я увидела его. Он пробирался к моему дому, практически плыл через сугроб. Я едва не застонала. Значит, не так уж он и привязан к своей башне, раз может довольно свободно расхаживать. Но все, не видать мне покоя. Он добрался до входной двери и забарабанил в нее изо всех сил. Было крайне сложно сделать вид, что я ничего не слышу. Потом он почти впечатался носом в окно и корчил дикие рожи. Я отвернулась и принялась подбрасывать в печку дрова. Может, ему надоест, и он просто уйдет?» Вроде все стихло. Ушел. Я поднялась с кресла и выглянула в окно. Через сугроб тянулась колея, потом эта самая колея сворачивала за угол. Я перешла к другому окну. Он стоял в огороде и жевал горошек, прямо со стручком. Увидев меня в окне, махнул рукой и пошел к черному входу. Дверь-то не заперта?» Я поспешила туда, но опоздала. Мак ввалился ко мне в хижину. Метла в моих руках оказалась сама собой. Взмах по моему плану она должна была обрушиться прямиком на голову нахала, рискнувшего без приглашения переступить порог ведьмовского жилища. Но палка оказалась остановлена цепким захватом. Я дернула метлу на себя, она не сдвинулась с места. Мак улыбнулся широкой белозубой улыбкой невыносимый тип. Добрый день, ведьма, вежливо поздоровался он. Я стучал. Я знаю. Мерлин самым светским тоном продолжил: "Признаться, я в недоумении, с чего бы зиме наступить настолько внезапно, да еще с такими выдающимися сугробами". Мы так и стояли, перетягивая метлу, а с того пыхтя и отдуваясь, сообщила я, что сегодня у меня по плану зима. Завтра уже начнется весна. Он неожиданно разжал руку, и мы с метлой рухнули на пол. Это было довольно унизительно. Как ты смеешь вмешиваться в естественные циклы смен времен года? Это же запрещено Вестфальнской конференцией от 1689 года. Вот начинается Именно поэтому я уехала сюда, чтобы не слушать все эти нудные речи про конвенции и про можно и нельзя. Я уже начинаю ощутимо скучать по старому чернокнижнику. Его не волновали такие мелочи, как смена времен года. Форсированная смена циклов может привести Пришел ко мне в дом и давай навязывать свои магические принципы, огрызнулась я. Нет, Мерлин, который никакой не Мерлин, тут намного миль вокруг действуют мои правила. Я поднялась и поудобнее перехватила метлу. К чему приводит доброта? Подашь человеку воды, а он на следующий день вламывается к тебе домой и начинает поучать на тему погоды. Ты хоть знаешь, что в этих местах зима длилась почти восемь месяцев? Это вообще нормально? Как по мне, чистый бред. Если природа бредит, это не значит, что нужно все пустить на самотек, Попыталась я воззвать к разуму. Его глаза гневно блеснули, маг выпрямился во весь свой нехилый рост и посмотрел на меня сверху вниз. Но «Ну, ничего. Мы не гордые. Я взяла табурет, пододвинула его поближе и встала на него. Теперь я даже чуточку возвышалась над магом. Тут мои правила, весомо сказала я. Больше нет, кинул он. И хоть меня поместили сюда не по моей воле, Я наведу здесь порядок. Он развернулся и направился к двери. Да чтоб ты провалился, в сердцах сказала я. И знаете что? Он провалился. Клянусь, я его не проклинала. Нет, я все таки еще не достигла такого уровня бесстрашия, чтобы проклинать мага в открытую. Я бы сделала это попозже, по-тихому, а это была всего лишь эффектная фигура речи. Поэтому я очень удивилась, когда под его ногами провалились доски, и он рухнул в подполье. Сначала было очень тихо. Я спрыгнула со своей табуретки, осторожно подкралась к дыре и заглянула во тьму. Эй, маг, ты живой там? Вместо ответа внизу полыхнуло синим пламенем, мой бедный домишка затрясся. "У мертвия", раздался крик. Значит, живой. Снова промелькнула вспышка заклинаний, и на этот раз я смогла полюбоваться на то, что обитало в моем подвале. Там была целая армия мышиных мертвецов, Подревоженные столь грубым вторжением, они ринулись в атаку. Маг огородил себя защитным кольцом и пыхал в них заклинаниями. Все вокруг ходило ходуном. «Пойдем, ксенофонт», — сказала я коту. Мы с ним вышли в сад. И кто теперь скажет, что я поступила неразумно, сохранив в своем огороде прекрасную теплую погоду, а так трясись на холоде, стоя по пояс в снегу. Мы с котом устроились под яблоней с молодильными яблочками. Я сорвала одно и принялась задумчиво жевать. Где бы ты ни была, можно оставаться красивой. Предложила кусок яблока коту, он скривился и отвернул морду. Ешь, давай, витамины. Да и годков-то тебе немало. На Ксинофонт не поддался на уговоры. Пришлось затолкать кусок ему в пасть. Он, конечно, отплёвывался, но всё же немного проглотил. Шерсть сразу же заблестела, а усы начали топорщиться щётками. А домик продолжал трястись от колдовства, творимого магом. Из трубы на пару метров вверх взмыл столб зелёного пламени. Да что он там делает? Неужели нельзя поаккуратней? Так он мне хижину развалит. Судя по отголоскам колдовства, маг был боевой. Дверь распахнулась, и в огород выплеснулось мышиное воинство скелетов. Они преодолели огород и ввинтились в сугроб, уходя в неизвестность. Ксенофонт, ты не просто убийца, ты маньяк. Это ж надо столько. Кот следил за потоком зомби с философским видом. Наконец-то исход скелетиков закончился. «Все?» – спросила я кота. Судя по его виду, он не помнил точного числа своих жертв. Мы вошли в хижину, чтобы увидеть, как маг выбирается из подпола. Его балахон выглядел так, как будто его погрызли мыши. Это это, кажется, он не находил слов. Тут я снова проявила доброту, налила ему водички. "Это что такое было?" рявкнул он. "Понятия не имею", ответила я. В подвал я не спускалась. Ну да, пару дней уже. Только темные маги обладают способностью поднимать мертвых. Ни одной ведьме это не под силу. А он еще и убежденный магинист, уверен, что только мужчины способны колдовать. Отлично просто. Так, маг продолжал мерить шагами комнату. Тут происходит не весь что. Теперь мне очевидно, что сюда судьба забросила меня не просто так. Меня начал конкретно напрягать его решительный настрой. Он погрозил мне пальцем: "Нет, теперь я осознаю. Я поставила чайник на плиту, ожидая, что вот-вот на меня обрушится план. Нет, не так. План по усовершенствованию моего мира. Да, сомнений быть не может. Перед тем как вырваться отсюда, я должен Да. Это достойная цель. Мерлин стремительно покинул хижину, продолжая бормотать себе под нос. Мне не понравилась такая интрига. Лучше знать, что он задумал, чтобы рушить его начинание и душить нововведение на корню. "Эй, что ты хочешь делать?" крикнула я и метнулась к окну, чтобы увидеть, как он торопится к себе в башню, пробираясь по сугробам. Выходной точно не задался. Прямо хоть продлевай зиму еще на один день. Еще в полу образовалась нехилая такая дыра. которая требовала ремонта. А с этим магом нужно что-то решать. Я уселась в кресло, сложила пальцы домиком и принялась размышлять. Можно попробовать заманить его в лес и оставить на съедение волкам. Этот пункт я сразу же отбросила. Не могу же я подвергать волков такой опасности. И потом непонятно, как далеко он может уйти от башни. Или можно отравить яблоко, постучаться к нему в дверь в образе доброй старушки, дождаться, пока он съест и заснет вечным сном. Этот вариант я тоже отбросила как ненадежный. Обязательно явится агрессивный романтик, разбудит его поцелуем, и все на смарку. А варить отравленные яблоки долго и муторно. Так что же придумать? Ничего дельного в голову не шло. А еще табакерка на каминной полке злорадствовала по полной. Кончилась твоя беззаботная жизнь. Думала, что будешь повелительницей лесов и гор. А вот и нет. Стало немного грустным. По сути, дух прав. Придется бороться за свой образ жизни. А когда мне грустно, я колдую. Взяла котел и поставила его на огонь. Открыла книгу заклинаний, полистала несколько страничек, ожидая, когда на меня снизойдет вдохновение. По ощущениям хотелось чего-то алхимического и сурового. Так что я плюнула в котел. Ого! ядовито получилось. создам-ка я виверну. Это, конечно, амбициозно, но после замечания Мерлина о том, что ведьмы чего-то там не могут, я решилась. Итак, ртуть, свинец, чернозем, моя слюна в виде яда. Суть алхимии в элементов и преобразовании материи. Огонь под котлом вспыхнул, когда я произнесла формулу. Теперь следует добавить воздуха и жидкости. В качестве эксперимента плеснула персиковые настойки. А что, с одной стороны жидкость, а с другой те, кто ее пробовал, утверждали, что чуть не улетели с этой земли. Колдовство зрело и набирало силу. Понадобится несколько дней, чтобы все элементы сплавились в единое целое, а потом настанет черед самого захватывающего придание формы. Итак, классическое представление о вивернах это не теперенные крылья, длинная змеиная шея и не менее длинный хвост, оканчивающийся ядовитым жалом, острым словно кинжал. Некоторые считают, что это существо близкий родственник дракона, но я придерживаюсь иной точки зрения. Как по мне, драконы и виверны совершенно не похожи. У них разные привычки и способности, а главное, драконы обладают магией. Хоть колдуны стараются это отрицать, иначе как истреблять разумных существ, да еще и способных к колдовству? И снова мои мысли вернулись к моему новому соседу. Надо будет все же нанести ему завтра визит, выяснить, что он задумал, а потом помешать его планам. Субстанция в котле яростно зашипела. О, вы верно получится лютой. И все же, до да чего несносное соседство у меня с этим магом. На секунду я отвлеклась от котла, вышла в огород и громко позвала Кикимору. Когда рядом с порогом зашуршала, застучала, завозилась, я, не оборачиваясь, попросила: "Проследи за ним". В ответ раздался стук, один раз. Это означало да. Егимара уползла, а я вернулась к своему проекту. Ви подумать только, в горах скоро появится столь уникальное существо.